— Утром сообщу об этом в полицию, — сказал Джейкобсон. — По французским законам умолчать о таком происшествии — все равно, что самому совершить преступление. — Правда, — добавил он угрюмо полиции, — все равно палец о палец не ударит. Все четверо вышли из гаража. Проходя мимо черного Ситруэна, Харлоу небрежно взглянул на него. На нем стоял номер... П.Н. 1К Как и предупредил Джейкобсон, вилла в самом деле была не бог весь что. Отдохнуть, правда, было можно, но и только. Харлоу сел на стул в скудно обставленной комнате, где, кроме узкой кровати и потертого линолеума на полу, был еще только стул, служивший вместо тумбочки, Окно этой спальни, выходившее в переулок и находившееся почти на уровне мостовой, не было ничем занавешено, кроме убогой марлевой сетки. Хотя свет был выключен, в комнату проникало слабое мерцание уличных фонарей. Харло слегка отодвинул марлевую сетку и выглянул на улицу. Жалкая узкая улочка по сравнению с которой улица Жарар могла показаться главной магистралью, выглядела совершенно безлюдной. Харлоу посмотрел на часы. Светящиеся стрелки показывали 2.15. Внезапно Харлоу вскинул голову, к чему-то прислушиваясь. — Может быть, почудилось? — подумал он. Или действительно кто-то осторожно крадется по коридору? Он бесшумно вернулся к кровати и лег. Кровать не скрипнула, потому что на ней был волосяной матрас, имевший долгую и, может быть, весьма почтенную историю. Рука его скользнула под подушку, которая была под стать матрасу, и извлекла оттуда знакомую дубинку. Накинув петлю дубинки на правое запястье, Он снова сунул руку под подушку. Дверь тихо приоткрылась. Глубоко и ровно дыша, Харлоу смотрел сквозь прищуренные веки. В дверях появилась смутная тень, но узнать человека было невозможно. Харлоу продолжал лежать, не двигаясь с видом человека, спящего безмятежным сном. Через несколько секунд дверь закрылась так же тихо, как и открылась, и до обостренного слуха Харлоу донеслись слабые звуки удаляющихся шагов. Харлоу сел на кровати, в нерешительности потирая подбородок, потом снова встал и занял пост у окна. Из дверей виллы вышел человек, в котором Харлоу, безошибочно узнал Джейкобсона. Тот перешел на другую сторону улицы, и как раз в этот момент из-за угла вынырнул темный автомобиль, маленький Рено, и остановился. Джейкобсон что-то сказал водителю. Тот сразу же вышел из машины. Он снял темное пальто, Аккуратно сложил, во всех его движениях проглядывала какая-то неприятная и угрожающая уверенность. Положил на заднее сиденье, похлопал себя по карманам, словно проверяя, не забыл ли что, кивнул Джейкобсону и сошел с тротуара на мостовую. Джейкобсон исчез. Харлоу отошел от окна и снова лег, сунув руку с дубинкой под подушку и повернувшись лицом к окну, снова не закрыв, а лишь прищурив глаза, чтобы иметь возможность наблюдать. И почти сразу же он увидел, как за окном возникла смутная фигура человека. Харлоу не мог разглядеть его лица, так как свет от фонаря падал сзади, но было ясно, что человек заглядывает в окно. Потом он приподнял правую руку, и Харлоу понял, что в ней был большой пистолет. Харлоу разглядел даже, что на конце дула находилось нечто вроде продолговатого цилиндра. Глушитель. Фигура исчезла. Харлоу быстро вскочил с кровать. Конечно, дубинка не могла сравняться с пистолетом, но что было делать? Харлоу встал у стены и футах двух от двери со стороны дверных петель. В течение секунд, показавшихся Харлоу, у которого нервы были натянуты до предела невыносимо долгими, царила полная тишина. Потом в коридоре едва слышно скрипнула доска. На вилле не заботились о том, чтобы покрыть полы коврами. Потом едва заметно шевельнулась ручка двери. В следующую секунду вновь, приняв прежнее положение, в то время как сама дверь начала медленно и бесшумно открываться, щель постепенно расширялась, пока не достигла дюймов десяти, а потом она на мгновение замерла, И в образовавшейся щели осторожно показалась голова. У пришельца было сухое смуглое лицо, черные волосы, плотно прижатые к узкому черепу и тонкая черточка усов над верхней губой. Харлоу уперся левой ногой в пол, а пяткой правой изо всех сил ударил по двери над самой замочной скважиной, из которой заранее предусмотрительно вынул ключ. Раздался отрывистый глухой крик боли, в то же мгновение Харлоу рывком распахнул дверь, и в комнату почти упал низкорослый худой человек в темном костюме. Не выпуская пистолета, он прижимал обе руки к залитому кровью, обезображенному лицу. Нос его, несомненно, был сломан, а что стало со скулами и зубами, можно было только догадываться. Но Харлоу ничуть не интересовало состояние человека. В его лице не было ни проблеска жалости. Он взмахнул дубинкой, вложив в этот удар достаточно силы, и опустил ее на правый висок незваного посетителя. Тот со стоном упал на колени... Харлоу вынул из его обессилевшей руки пистолет, а другой рукой быстро обыскал. На поясе он обнаружил нож. Вынув его из чехла, он увидел лезвие длиной в шесть дюймов, обоюдо острое, наточенное как бритва и с заостренным концом. С брезгливой осторожностью Харлоу сунул нож во внешний карман своей кожаной куртки, потом... Передумал, поменял нож и пистолет местами и схватил человека за его черные, смазанные каким-то жиром волосы, безжалостно поставил на ноги, столь же безжалостно он ткнул его ножом в спину, так что кончик проколол кожу. — Выходите, — сказал Харло.